Кусанаги посетил 13-ю лабораторию физического отделения физико-технического факультета университета Тейто через три дня после этого странного происшествия. Он и сам когда-то учился в этом университете, но на социологическом факультете. Поэтому за время учебы ни разу не ступал на территорию физико-технического. И удивительно было входить сюда через 10 лет после того, как навсегда, казалось бы, распрощался с этими стенами. Физическое отделение располагалось в четырехэтажном здании серого цвета. От одного взгляда на него Кусанаги догадался, это от того, что у меня врождённая глухота ко всем этим естественным наукам, подумал он. Нужная ему комната располагалась на третьем этаже. На двери висел список преподавателей и студентов, с краю крепились магнитные плашки, отмечающие имена тех, кто в данный момент работал в лаборатории. Судя по всему, все студенты разошлись по лекциям. Он нашёл имя Югава. Возле него была отметка присутствует. Кусанаги, взглянув на часы, убедился, что условленные 2 часа уже наступили, и только после этого постучал в дверь. "Войдите". Он открыл дверь, но заглянув внутрь, несколько опешил. В комнате стояла кромешная тьма. На улице было ещё светло, следовательно, окна были плотно зашторины, точнее их не было вовсе. "Здесь Юга?" спросил Кусанаги, и в ту же минуту возле него послышалось тихое гудение. Звук показался знакомым. Ах, ну да, сообразил он этот звук работающей электропечи. И в тот же момент прямо перед глазами вспыхнул огонёк. Присмотревшись, он увидел стоящую на столе небольшую электропечь, внутри которой горела лампочка. Но лампочка необычная, внутри неё дрожало пламя. Но вот огонёк стал постепенно тускнеть и вскоре потух. И тотчас, словно дожидаясь этого момента, раздвинулись шторы, больше света раздался голос. «Фанфары в честь детектива Кусанаги, дни и ночи охраняющего покой и безопасность граждан!» Возле окна, придерживая штору, стоял мужчина в белом халате. Высокий, с бледным лицом интеллектуала, в очках с черной оправой. Он практически не изменился со студенческих лет. Даже прическа с нависающей над бровями челкой осталась прежней. Кусанаги вздохнул, кисло улыбнулся. «Хотел меня напугать? В твоем возрасте пора бы уже прекратить эти детские шалости». «Жаль». Я не ждал такой реакции. Хотел всего лишь наглядно продемонстрировать свою готовность помочь тебе. Югава до конца раздвинув шторы, направился к Кусанаги, на ходу засучивая рукава халата, протянул руку: "Ну, как жизнь?" Промячав что-то неопределённое, Кусанаги ответил на рукопожатие. Хотя Югава и выглядел супцильным, он был в своё время асом секции бадминтона. Кусанаги не раз случалось играть с ним на тренировках, и каждый раз это было жесточайшее сражение. И сейчас крепкое рукопожатие Югавы напомнило ему о тех временах. "Когда же это было?" спросил Кусанаги, отпуская руку. "Он имел в виду их последнюю встречу. 3 года назад, 10 октября", сказал Югава без малейших колебаний. "Неужели? Мы виделись на свадьбе Кавамото. После этого не встречались. В тот день все были в чёрных фраках, и только ты один в сером костюме". "Точно", Кусанаги кивнул, вспоминая, всё было именно так. Значит, и память у Югавы крепка, как прежде, подумал он. Как в университете спросил Кусанаги, рассматривая приятеля: "Ты теперь доцент, не бось работы не в поворот?" "Привык. Даже то, что год от года уровень студентов падает, уже не удивляет", ответил Югава без тени улыбки, очевидно, он и не думал шутить. Какой ты строгий. "Скорее уж", сказал Югава, "у тебя работы не в поворот, особенно в последние дни. Что ты имеешь в виду?" Я ведь догадываюсь о цели твоего визита, поэтому и соорудил эту штуку, Югава махнул рукой в сторону электропечи. "Так вот что ты имел в виду, когда говорил о своей готовности помочь", сказал Кусанаги и протянул руку к прибору. "Стой! Я не изолировал источник питания". Югава поспешно вытащил штепсель из розетки. Задняя стенка электропечи была открыта, и внутри вставлен какой-то механизм. Но что он собой представляет, Кусанаги понятия не имел. Югава открыл переднюю дверцу и достал лампочку, закрепленную на металлической пепельнице. — Вот тебе и разгадка фокуса. Кусанаги уставился на то, что держал в руках Югава. — Знаешь, простая лампочка. — Да, ты прав, простая лампочка. Югава положил лампочку на ближайший стол. Индукционный ток, возникающий вследствие изменений магнитного поля в электропечи, превращает находящийся внутри лампочки газ ксенон в плазму, которая светится. — Заметил? Было видно не только лиловое свечение, но и не только. но и зеленая. Это, вероятно, потому, что примешалась плазма-медик, которая содержится в нити накаливания. Плазма? Это была плазма? — спросил Кусанаги. Он ничего не понял из объяснений Югава, но слово «плазма» звучало знакомо. Ну, в каком-то роде. Югава опустился на стул и откинулся назад. Теперь понимаешь, что я имел в виду? Я не пожалел сил и изготовил эту штуку, зная, что ты хочешь расспросить меня о плазме. Тва я взяла. Кусанаги почёсывая затылок, присел к столу напротив Югавы. Откуда ты узнал? Не трудно догадаться. Даже мы здесь наслышаны об этой сенсационной смерти в результате ожогов. Но поскольку погиб человек, высокая вероятность, что дело поручат детективу Кусанаги из первого отдела. И сейчас, когда у него столько хлопот, вряд ли детектив Кусанаги придёт ко мне для того, чтобы болтать о пустяках. Кусанаги не оставалось ничего, кроме как усмехнуться. Ну, что ж, ты в общем прав. Он почесал щёку. Может, для начала кофейку? Ну, извини, у меня только растворимый. Югава поднялся и поставил на плиту воду. Пока он разливал кофе, Кусанаги достал свою записную книжку и ещё раз просмотрел главное, что касалось произошедшего. Впрочем, даже полиция ещё не знала, как это квалифицировать в качестве несчастного случая или преступления. Если упорядочить то, что к этому моменту удалось выяснить, получится следующее. Прежде всего, на ничем не примечательной улице под названием Цветочная Внезапно произошло локальное возгорание. В результате из находившихся поблизости пяти молодых людей один сгорел заживо, четверо других получили сильные ожоги. На месте происшествия остался сильный запах бензина, и на месте пожара был найден искорёженный красный пластмассовый бак. Из чего напрашивался вывод, что по неизвестной причине в воспламенился находившийся в баке бензин. Однако почему в этом месте оказался бак, непонятно. Молодые люди ничего об этом не знают и клянутся, что не поджигали его. Так почему же произошло внезапное возгорание? Некоторые средства массовой информации выдвинули версию шаровой молнии, иначе говоря, плазмы. В метеорологических условиях, порождающих грозовые явления, воздух насыщен электричеством, благодаря чему в некоторых случаях образуется плазма с видом похожей на огненный шар. Может быть, это самая плазма и стала причиной возгорания бензина в баке? Доводом в пользу этой версии служило то, что уже не раз явления, казавшиеся сверхъестественными, получали научное объяснение с помощью теории плазмы. С точки зрения полиции теория плазмы была более приемлема, чем байки о проделках призраков или о паранормальных явлениях. Решено было прежде всего разузнать поподробнее, что из себя представляет плазма. Ради чего Кусанаги пришёл к своему студенческому другу Югаве. Между тем Югава вернулся к столу, неся две кружки. Обе алеповатые, должно быть, куплены где-то в качестве сувениров. С первого взгляда видно, что мыли их не слишком тщательно. Однако Кусанаги, поблагодарив, глотнул растворимый кофе так, как будто никогда не пил ничего вкуснее. "Ну, и что ты думаешь?" спросил он, поставив кружку на стол, по поводу по поводу случившегося, пожара на Цветочной улице. "Судя по тому, что ты мне продемонстрировал, ты тоже придерживаешься теории плазмы?"